15 сентября Немур сказал, что все мои выводы подтвердились, а это значит, что изъян заложен в самой постановке эксперимента. Когда-нибудь люди справятся с этой проблемой, но время еще не настало. Я рекомендую не проводить больше опытов на людях. Недостающие данные можно получить и на животных. Наиболее многообещающим направлением исследований мне представляется изучение баланса энзимов в человеческом организме. Время здесь, как и везде, решающий фактор. Как можно скорее обнаружить недостаток, как можно скорее ввести гормон-заменитель – «Я охотно помог бы будущим исследователям и в этом, и в подборе радиоактивных изотопов для оперативного контроля, но у меня не осталось времени».